в этом платье вам сошло бы с рук даже убийство, мисс миллисент камерон почему кстати твои родители решили наречь тебя именно так по имени певицы которая нравилась моей матери мелиент мартин о господи застонал он мне она тоже нравилась это говорит о том что я стар и даже очень джордж нагло ответила я в отместку за его комментарий по поводу платья фло Мы дружески улыбнулись друг другу, и Джордж сказал, «А я как раз думал, куда ты подевалась?» Миссис Ноутон позвонила, чтобы пожаловаться на состояние того дома. Вечерком я позвоню продавцам и предложу им навести порядок, но в следующий раз предупреждаю их об этом заранее, просто на всякий случай. Я повесила ключи и подошла к своему столу, отчетливо сознавая, что, не скажи я правду, моя карьера в конторе Джорджа была бы закончена. В мои обязанности входила подготовка перечня, выставленная на продажу собственности для рекламы в газетах. Поэтому я занялась сортировкой имеющихся данных, чтобы ввести их в компьютер, как вдруг заметила, что Диана, стол, который стоял рядом с моим, тихонько плачет. Труля-ля и тролля в конторе не было, а Оливер брэдт сидел в кабинете Джорджа. Джун, секретарша, сидела у телефона, повернувшись к нам спиной, «Что случилось?» — спросила я. Глаза у Дианы покраснели от слез. «Мой отец...» «Не помню, говорила я тебе или нет, что он болен. У него рак желудка». «Только что позвонила соседка и сказала, что нашла его без сознания в кухне на полу. Его увезли в больницу». «Тогда немедленно поезжай к нему. Джордж не будет возражать». «С какой стати?» С возмущением уставилась на меня Диана. «У меня полно работы. Я как раз заканчиваю отчет по Вултону. Это может помешать мне получить повышение?» Я ничего ей не сказала, но задумалась, а как бы я поступила в подобной ситуации? «От родителей сплошные неприятности», напряженным голосом произнесла Диана. «Когда они стареют, это хуже, чем иметь детей». Она высморкалась, вытерла глаза и снова заплакала. Не знаю, что я буду делать, если папа умрет. «Я думаю, тебе нужно поехать в больницу?» Диана не ответила. Несколько секунд она яростно барабанила по клавишам, а потом сказала, «Нет, я очень занята. Лучше бы эта чертова соседка не звонила. Иногда сначала нужно думать о себе». «Ну, как знаешь». Я попыталась больше не обращать на нее внимания, пока готовила объявление потом передала их по факсу в редакции газет, закончив только к шести часам вечера. С Декланом мы назначили встречу в баре на Уотер-стрит, неподалеку от того места, где я оставила машину. Когда я уходила, Диана все еще печатала сосредоточенно хмуря брови. Глаза у нее так и остались красными. На секунду я остановилась, глядя на нее и не зная, что сказать, и надо ли что-либо говорить вообще. «В конце концов, я не придумала ничего лучше, чем сказать «Спокойной ночи, Диана». «Пока», — машинально ответила та. Деклан был в полном восторге от фильма. «В Лас-Вегасе отец чувствовал бы себя, как рыба в воде», — с усмешкой произнес он, пока мы ехали в Бланделсенс. «Только если бы у него была тысяча фунтов для игры», — сухо ответила я. «И то он наверняка спустил бы в первый же день». Я похлопала его по колену. «Попробуй забыть о нем и радуйся жизни, пока есть возможность. Попозже мы можем посмотреть видео, если хочешь». «Вот здорово, сестренка!»